Глава 63. Должностное лицо, сообщившее Киту утешительное известие о том, что его пустяковое дело будет слушаться в Олдбейли и не займет много времени, оказалось совершенно право в своих предположениях. Олд Олдбейли — здание, в котором помещался Центральный уголовный суд Лондона и графство Миддлсекс. Ровно через восемь дней сессия возобновилась. Через день после нее большое жюри вынесло вердикт о предании Кристофера Наблса уголовному суду за кражу, а еще через два дня вышепоименованный Кристофер Наблс должен был или опровергнуть предъявленное ему обвинение, или же признаться в том, что он, этот самый Кристофер, Мошенническим образом похитил и украл из дома и конторы некоего Самсона брасса джентльмена билет достоинством в пять фунтов стерлингов, выпущенный английским банком, а следовательно нарушил установленные на сей предмет законы, а также посягнул на спокойствие его величества короля и на достоинство королевской власти. Большое жюри, комиссия из двенадцати или более присяжных, выносившая решение о предании обвиняемого суду или его освобождении, посягнул на спокойствие и так далее юридическая формула, означающая, что обвиняемый совершил преступление, подлежащее ведению уголовного суда. Выслушав судью, Кристофер Набулс, Дрожащим тихим голосом прорепетал — нет, не виновен. И здесь напомним тем, кто любит высказывать суждения скороспелые и поверхностные, и кто вменил бы в обязанность Кристоферу говорить громко, уверенно, напомним им, что тюрьма и пережитые волнения способны сокрушить самое мужественное сердце и что человек, просидевший под замком хотя бы только одиннадцать дней, ничего не видя, кроме каменных стен и двух-трех столь же каменных физиономий, рабеет и теряется, когда его вдруг вводят в шумный зал, где перед ним мелькает множество незнакомых лиц. Здесь же следует отметить, что на свете есть немало людей, для которых человеческое лицо — Обрамленные париком кажется, гораздо внушительнее и страшнее лиц, сположенные им от природы шевелюрой. А если ко всему этому еще добавить вполне естественные чувства, охватившие Кита при виде обоих гарлиндов и маленького нотариуса, которые сидели бледные и взволнованные, то вряд ли следует удивляться, что он был несколько не в своей тарелке и не мог проявить должного спокойствия. Хотя Кит не видел со дня ареста ни своих хозяев, ни мистера Уизердена, ему было известно, что они пригласили адвоката для его защиты. И поэтому, когда один из присутствующих в зале джентльменов в парике встал и сказал «Я со стороны обвиняемого, милорд», Кит поклонился ему. А когда другой джентльмен в парике тоже встал и сказал «Я со стороны обвинения, милорд», Кит вздрогнул, но все же отвесил поклоны этому джентльмену. И как же он надеялся в глубине души, что его джентльмен не ударит в грязь лицом перед другим джентльменом и с первых же слов посрамит своего противника. Джентльмен со стороны обвинения, выступивший первым, был в отменном расположении духа ибо всего лишь несколько минут назад ему удалось добиться почти полного оправдания одного молодого человека, имевшего неосторожность убить собственного папашу. И потому залился соловьем, стараясь внушить присяжным, что если они оправдают этого обвиняемого, Им придется испытать такие же муки и угрызения совести, какие он сулил их предшественникам, если б те осудили того обвиняемого. Сообщив все подробности дела Кита, самого позорного из всех разбиравшихся на его памяти, джентльмен умолк, словно подготавливая своих слушателей к чему-то страшному. И после паузы сказал, что, насколько ему известно, его почтенный коллега, косой взгляд в сторону джентльмена Кита, намеревается опорочить показания тех безупречных свидетелей, которые вскоре предстанут перед судом, хотя он лично ожидает от своего почтенного коллеги большего доверия и уважения к истцу, лучшему и достойнейшему члену достойнейшей корпорации включивший его в свои ряды. Далее джентльмен осведомился, известна ли присяжным улица Бевис-Маркс. Если же улица Бевис-Маркс им известна, да кто позволит себе в этом сомневаться? Известны ли им также возвышающие душу исторические воспоминания, связанные с этим знаменитым местом? Неужто же такой человек, как брас? может жить на такой улице, как Бевис Маркс, и не быть личностью в высшей степени добродетельной и благонамеренной. Наговорив с три короба на эту тему, джентльмен вдруг спохватился. Вправе ли он оскорблять присяжных, втолковывая им то, что они прекрасно знают сами? И тут же вызвал Самсона Брасса. Мистер Брасс, Выходит оживленный, свеженький, отвешивает поклон судье, как человеку, с которым он имеет честь быть знакомым и которого он с удовольствием расспросил бы о здоровье, и, сложив руки на животе, устремляет взгляд на своего джентльмена, словно говоря ему, «А вот и я! Показания, пожалуйста! Только отверните кран, и они потекут сами собой!» И джентльмен отворачивает кран и с большим умением выцеживает из своего свидетеля нужные показания, так что они прозрачной тоненькой струйкой бегут на виду всех присутствующих. Потом за мистера Браса принимается джентльмен Кита, но без особого успеха, и после множества пространных вопросов с одной стороны и кратких ответов с другой Мистер Самсон Брас с торжествующим видом садится на место. Его сменяет Сара, которая тоже легко идет на поводу у джентльмена мистера Брасса, и весьма неподатливо в руках джентльмена Кита. Короче говоря, джентльмену Кита ничего не удается вытянуть из этой свидетельницы, кроме того, что было сказано раньше — разве только в более сильных выражениях по адресу его клиент, и он отпускает ее, испытывая явное замешательство. Вслед за тем джентльмен мистера Брасса вызывает Ричарда Свивеллера, и Ричард Свивеллер появляется на месте сары. Но джентльмену мистера Брасса уже успели шепнуть на ухо, будто бы этот свидетель расположен к обвиняемому что весьма его радует, ибо он слывет великим докой по части разных, как говорится, подковырок. И поэтому он прежде всего требует, чтобы судебный пристав убедился собственными глазами, действительно ли свидетель целовал Библию, и потом принимается за него, засучив рукава. — Мистер Свивеллер, — говорит джентльмен мистер Брасс, после того, как Дик изложил все обстоятельства дела весьма неохотно и с явным желанием повернуть их в пользу подсудимого. — Скажите мне, пожалуйста, сэр, где вы вчера обедали? — Где я вчера обедал? — Вот именно, сэр, где вы вчера обедали? — Где-то здесь поблизости? — Да, действительно, напротив, через улицу. — Да, действительно, напротив, через улицу, — повторяет джентльмен мистера Брасса, поглядывая в сторону присяжных. — Вы были один, сэр? — Виноват. Мистер Свивеллер не расслышал вопрос. — Вы были один, сэр? — громовым голосом повторяет джентльмен мистера Брасс. — Обедали. Один или кого-нибудь угощали, сэр? Ну-с? — Да, действительно, угощал, — с улыбкой отвечает мистер Свивелер. Будьте любезны оставить этот легкомысленный тон, сэр, совершенно не соответствующий тому месту, на котором мы вас видим. Впрочем, вы, может, имеете основание радоваться, что занимаете сейчас именно это место, а не другое. — говорит джентльмен мистера Брасса, мотнув головой направо и тем самым намекая, что скамья подсудимых — вот сфера действий, наиболее подходящая мистеру Свивелеру. Итак, слушайте меня внимательно. Вчера вы прохаживались около суда, ожидая разбора этого дела. Обедали напротив через улицу, угощали кого-то, не брат ли... — Обвиняемого был этот ваш сотрапезник? Мистер Свивеллер пытается объяснить. — Да или нет, сэр? — рявкает джентльмен мистера Брас. — Но позвольте мне... — Да или нет, сэр? — Да, но да! — обрывает его джентльмен на полуслове. Так какой же вы после этого свидетель? Джентльмен мистера Брасса. Садится на место. Джентльмен Кита, не зная, как все обстояло в действительности, предпочитает не касаться этого вопроса. Ричард Свивелер удаляется с конфуженной. Судья, присяжные и публика представляют себе мысленно, что он слоняется около суда в обществе какого-то забулдыги шести футов росту, с разбойничей физиономией, украшенной пышными бакенбардами, На самом же деле это был маленький Джейкоб, закутанный в шаль, из-под которой виднелись его голые икры. Правды никто не знает, каждый уверен, что тут дело нечисто, и все это результат ловкости джентльмена мистера Брасса. Теперь суду предстоит выслушать отзывы о Ките. И тут джентльмен мистера Брасса снова пользуется возможностью показать себя во всем блеске. Выясняется, что, беря Кита на службу, мистер Гарленд почти ничего о нем не знал. Никаких рекомендаций, кроме тех, которые дала Киту его же собственная мать, не получал. И что прежний хозяин вдруг расстался со своим слугой неизвестно почему. — Право, мистер Гарленд, — говорит джентльмен мистера Брас, — для человека ваших лет вы поступили, мне кажется, по меньшей мере опрометчиво.